Юный король, юный король, юный король, юный король. В ночь накануне того дня, когда была назначена коронация, юный король сидел в одиночестве в своих прекрасных покоях. Все придворные попрощались с ним, отвесив по обычаю того времени земной поклон, и удалились в большой зал дворца чтобы выслушать последние наставления профессора Этикета, поскольку некоторые из них все еще держались совершенно естественно. А это, надо вам заметить, весьма серьезный проступок со стороны придворного. Их уход не вызвал сожалению мальчика, ведь он и был всего только мальчиком 16 лет от роду, С глубоким вздохом облегчения откинулся он на мягкие подушки своего расшитого узорами ложа и лежал с испуганными глазами и приоткрытым ртом, словно смуглый лесной фавн или молодое животное из заповедной рощи, только что пойманное охотниками. А его и впрямь отыскали охотники, случайно повстречавшие его, когда он... Босоногий, свирели в руках, гнал стадо коз бедного пастуха, который его вырастил и сыном которого он всегда себя считал. Ребенок, единственной дочери старого короля, от тайного брака с человеком много ниже ее по своему положению, чужеземцем, как утверждали одни, который волшебством, чудесной игрой на лютне внушил любовь юной принцессе. Другие поговаривали о художнике из Римени, которому принцесса оказала большую, может быть, чересчур большую честь, и который внезапно исчез, так и не закончив своей работы в соборе. Итак, ребенок единственной дочери старого короля, когда ему исполнилось всего неделя, был похищен прямо от матери, пока она спала, и отдан на воспитание простому крестьянину и его жене, не имевшим своих детей и жившим далеко в лесу, откуда до города и за день не доедешь. Горе ли, или болезнь, как утверждал придворный лекарь, или же быстродействующий итальянский яд, подмешанный в бокал пряного вина, как полагали другие, убили невинную, что произвела его на свет через час после ее пробуждения». И когда доверенный гонец короля, увешивший ребенка на луке седла, еще только склонялся с утомленной лошади и стучал в дверь убогой хижины пастуха, тело принцессы уже опускали в свежевырытую могилу на заброшенном кладбище за городскими воротами, где, как поговаривали, будто бы покоилось другое тело того юноши, дивной чужеземной красоты, и руки его были связаны за спиной веревкой, стянутой узлом, а на груди зияло множество кровавых ран, нанесенных кинжалом. Во всяком случае, такую историю передавали шепотом люди из уст в уста. Несомненно лишь, что на смертном одре старый король, то ли движимый раскаянием в содеянном им грехе, то ли не желая, чтобы королевство досталось человеку чужого рода, Велел послать за мальчиком и перед лицом совета провозгласил его своим наследником. И кажется, будто с первого же мгновения, как он был признан, в нем проявились признаки того странного влечения к красоте которому суждено было так сильно повлиять на его жизнь. Те, кто сопровождал его в отведенные ему покои, часто рассказывали, какой восхищенный возглас сорвался с его губ, когда он увидел приготовленные для него изысканные одеяния и дорогие украшения, с такой почти неистовой радостью он сбросил свою куртку из толстой кожи и грубый плащ из овечьей шкуры. Правда, временами он тосковал о своей привольной лесной жизни, и его неизменно сердили утомительные дворцовые церемонии, отнимавшие ежедневно столько времени. Но чудесный дворец, дворец Жоузе, дворец радости, как его называли, владельцем которого он теперь стал, казался ему новым миром, заново украшенным по его велению. И как только ему удавалось ускользнуть с заседания совета или из зала аудиенций, он сбегал вниз по парадной лестнице с бронзовыми позолоченными львами и ступенями из чистого парфира и бродил по комнатам и переходам, словно человек, который надеется обрести в красоте некое удаляющее боль снадобья своего рода исцеления. В этих путешествиях за открытиями, как он сам их назвал, а для него это и впрямь были дивные странствия по дивной стране. Его иногда сопровождали стройные белокурые пажи в развивающихся накидках и ярких трепещущих лентах. Но чаще он ходил один, каким-то чутьем, которое, сродни пророческому дару, угадав, что тайны искусства лучше всего постигаются в тайне, и что подобно мудрости, красота любит одиноких почитать. Много забавных историй рассказывали о нем в эту пору. Говорили, будто дородный бургомистр, явившийся, чтобы произнести цветистую речь, приветствие от имени жителей города застал его колено преклоненным и замеревшим в истинном восхищении перед огромной картиной, которая была только что доставлена из Венеции и, видимо, предвещала поклонение каким-то новым богам. В другой раз он пропадал несколько часов, и после длительных поисков его обнаружили в маленькой комнатке в одной из северных башен дворца. Он словно в трансе рассматривал греческую гему с фигурой Адониса. Ходил молва, будто видели, как он своими теплыми губами припал к мраморному пчелу античной статуи, которую нашли на дне реки при сооружении каменного моста, и на которой было высечено имя вифийского раба императора Адриана. Он провел целую ночь, созерцая игру лунного света на серебряном изваянии Индемиона. Его, безусловно, очаровывали все редкие и дорогие вещи, и, сгорая от желания получить их, он разослал повсюду множество купцов. К диким рыбакам северных морей за янтарем, в Египет за той странной зеленой бирюзой, что находит лишь в царских гробницах в Персию за шелковыми коврами и расписными сосудами, в Индию за кисией и разрисованной слоновой костью, за лунным камнем и браслетами из яшмы, за сандалом, голубой эмалью и шалями из тонкой шерсти. Но больше всего... Занимали его сотканные из золотых нитей мантия, которую ему предстояло надеть на коронацию, корона с рубинами и скипетр, усыпанный жемчугом, выложенным рядами и кругами. Об этом он как раз и думал в ту ночь, раскинувшись на роскошном ложе, глядя на огромное сосновое полено, догоравшее в камине. Много месяцев назад ему доставили эскизы, принадлежавшие кисти знаменитейших художников того времени, и он повелел, чтобы ремесленники трудились день и ночь, стараясь их воплотить, и чтобы по всему свету искали драгоценные камни, которые были бы достойны их работы». В своем воображении он увидел себя перед высоким алтарем в соборе, в прекрасном королевском облачении, и улыбка заиграла на его детских губах и не сходила с них ярким сиянием, озаряя его темные лесные глаза.